Завтра будет новый день. Вы знаете, как легко провалять дурака час или целое утро, проведя его без всякого смысла? И хотя в молодости в это поверить трудно, так же легко и всю свою жизнь. Следите за тем, куда уходит ваше время, потому что именно так, час за часом и день за днем, проходит ваша жизнь. Например, вы по несколько часов в день играете в компьютерные игры. Что? В этом состояла цель человеческой эволюции? Или же вы без конца смотрите телевизор, увлекаясь наблюдением за чужими жизнями, во многих случаях вымышленными, вместо того, чтобы жить своей собственной? Или вы ждете, пока вам подвернется работа вашей мечты, или вообще хоть какая-нибудь работа? А пока она не подвернулась, вы просто бьете баклуши. Вы понимаете, что впустую тратите время, но так же не будет продолжаться вечно. Очень скоро все должно измениться. А знаете, отказываться от дурных привычек лучше всего прямо сейчас. Если вы сегодня не собираетесь прекращать тратить время попусту, хотя понимаете, что это нужно сделать, то где гарантия, что вы начнете завтра или в следующем месяце? Если это о вас, прекращайте. Прямо сейчас. Ведь так проходит ваша жизнь. И так она и пройдет. Если вы что-либо, не предпримите. Каждый день должен что-то вам приносить, пусть немного. И вы должны понять, что заслуживаете жизни, которая чего-то стоит. Не позволяйте бессмысленному существованию себя засосать. Конечно, иногда можно посмотреть телевизор, поиграть в компьютер, подождать хорошей работы, только в ожидании тоже что-то надо делать. Жизнь драгоценна, и потерянные в молодости год или два – Это больше, чем вы можете позволить себе потерять. Мне плевать, если вы не занимаетесь чем-то стоящим. Я ничего не имею против людей, которые не делают карьеру, не стремятся стать кем-то и вообще не следуют ни одному из подобных помпезных лозунгов. Важно, чтобы ваша жизнь имела какой-то смысл. Вы можете помогать другим людям». Вы можете отправиться в поход и наслаждаться природой. Вы можете научиться чему-нибудь новому, иностранному языку, экибане, катанию на скейтборде. Просто не прекращайте учиться и расти. Может быть, у вас очень интересная работа, а может быть, вы полностью заняты семьей. Иногда этого вполне достаточно, на какое-то время. Но из всего, что вы делаете каждый день, от подписания бланков до стирки, и складывается ваша жизнь. Скорее всего, вы не можете перестать выполнять большинство подобных действий, но прислушайтесь, как жизнь со свистом уносится в щели между этими повседневными обязанностями. Позвольте ей нести вас за собой к чему-то стоящему, а не просто смотрите, как она течет мимо. Правило 55. Проводя дни, вы проживаете жизнь.